«Прощай, первый класс и здравствуй, Нэшну инкуайрер!» «Не везло мне в школе, особенно в первом классе. Провалившись несколько раз на экзаменах, я стал в нем выше всех мальчишек. Странно этот первый класс устроен. Я поступил в него нормальным ребенком среднего роста, а через два года стал выше всех. Хуже всего было чтение». Я вообще его не понимал. Просидев два года в первом классе, я с тем же успехом мог читать книгу вверх ногами, если она попадала мне в таком виде. В конце концов, я выучился читать, ведь за эти годы первый класс осточертел мне настолько, что скука дошла до какого-то подобия пустого религиозного экстаза. А я все сидел... И перерастал от сентября до июня, когда меня на три месяца условно освобождали от первого класса, чтобы осенью вновь посадить в него же. Я научился читать, разбираясь в том, что говорят вывески и продукты. Я таскался по улицам и решал головоломки. «Ремонт обуви у Сэма, кафе «Вкусная еда». «Табачная лавка Элла», «Быстрая и чистая стирка», «Вафлинион», «Дешевый рынок», «Институт красоты Мэйбл», «Не говоря уже о таверне Оленьи Рога», «С кучей рогов в витрине, а в самой таверне еще больше». Там сидели люди, тянули пиво и разглядывали все эти рога. Я же, застряв у витрины, Изучал выставленное в ней ресторанное меню и медленно соображал, что значит слова «бифштекс», «картофельное пюре», «гамбургер», «салат» и «масло». Иногда я отправлялся учить язык в продуктовый магазин. Бродил взад-вперед по проходам и читал баночные этикетки. Картинки на этих банках здорово мне помогали. Я разглядывал нарисованный горох, Читал слово «горох» и собирал их вместе. Болтаясь по отделу консервированных фруктов, я выучивал персики, черешню, сливы, груши, апельсины и ананасы. Обучение плодам пошло быстрее после того, как я твердо решил выбраться из первого класса. Самым трудным в изучении фруктов был, разумеется, компот. Иногда я стоял 10 или 15 минут, с консервной банкой в руках и таращился на нее, ни на шаг не приближаясь к истине. Все это происходило 37 лет назад. С тех пор мои читательские пристрастия скачут вверх-вниз, словно бутылочная пробка на горизонте американских горок. Сейчас мое любимое чтение «National Inquirer». «Я истинный поклонник этой газеты». Я люблю истории жизни, а в National Enquirer неимоверное количество историй жизни. Вот заголовки статей Инкуайрера за эту неделю. «В большинстве внутрисемейных раздоров виновата еда. Низкорослые живут дольше. Нас привезли в таинственный инопланетный город. Почему президент Трумэн всегда стирал свое белье?» «Автомобиль в руках разгневанного водителя. Смертельное оружие. Лоис Лейн в ярости из-за полуголых снимков. Профессора тратят ваши налоговые доллары на изучение сверчков. Я привык читать под телевизор National Enquirer, хотя раньше предпочитал воскресную New York Times. Это довольно просто». «В один прекрасный день заменить Нью-Йорк Таймс Нэшнл-Инкуайрером только и всего. Пусть кто-нибудь другой покупает вместо меня выпуск Нью-Йорк Таймс. Пусть он забирает мою газету, а вместе с ней и ответственность сознательной думающей личности. Мне 44 года. Я, слава тебе, господин, выбрался из первого класса, и теперь хочу лишь одного». Немного бездумной радости от тех лет, что мне остались. Я счастлив как омеба, когда читаю перед телевизором National Inquirer.